Закаляясь на огне своих яростно пылающих страстей, они проникаются неподкупной честностью и, замкнув свои обманутые вожделения в пределы непрестанного труда, заранее приучаются к той борьбе, которая составляет удел гениев. Он раз был человек прямой, не способный ни на какие компромиссы в вопросах чести, человек не фразы, а действия, готовый заложить для друга свой единственный плащ, пожертвовать для него своим временем и сном. Словом, это был один из тех друзей, которые не задумываются над тем, много ли они получат в обмен за то, что дают сами, так как бывают уверены, что и сами они, в свою очередь, получат больше, чем дадут. Большинство друзей Ораса испытывало к нему то глубокое внутреннее уважение, какое внушает к себе добродетель, чуждая всякой позы. Некоторые же из них боялись его осуждения, но Орас проявлял свои достоинства без малейшей педантичности. В нем не было никакой склонности к пуританизму и к проповедничеству. Давая совет, он охотно пересыпал его крепкими словечками и при случае любил выпить и закусить на славу. Веселый собутыльник, столь же малочопорный, как и любой керасир, прямой и откровенный не как моряк, ибо теперешние моряки — хитрые дипломаты, а как славный молодой человек, которому нечего скрывать в своей жизни, он шел вперед с высоко поднятой головой и смеющимися глазами. Чтобы выразить все одним словом, скажем, что он был пиладом многих арестов. Ведь в наши дни наиболее реальным воплощением античных фурий являются кредиторы. Ораз переносил свою бедность с той же легкостью духа, которая является, быть может, одним из основных элементов мужества. И как все те, у кого нет ничего, почти никогда не брал у других взаймы. Воздержанный, как верблюд, проворный, как олень, он отличался твердостью убеждений и строгостью. Когда знаменитый хирург понял те достоинства и недостатки, которые в их совокупности делают вдвойне драгоценным доктора Ораса Бьяншона для его друзей, тогда началась счастливая пора в жизни Ораса. Если главный врач клиники берет молодого человека под свое покровительство, карьера этого молодого человека может считаться обеспеченной. Диплен обычно брал с собой Бьяншона в качестве ассистента при своих врачебных визитах в богатые дома. Некоторое вознаграждение обычно перепадало при этом и ассистенту, не считая того, что во время этих визитов ему, провинциалу, постепенно раскрывались тайны парижской жизни. Диплен прибегал к услугам Бьяншона в качестве ассистента, и тогда, когда принимал больных у себя на дому, Иногда он поручал ему сопровождать какого-нибудь богатого больного на минеральные воды. Словом, он подготовлял Бьяншону клиентуру. В результате у хирурга-тирана появился, через некоторое время, Сиид. Эти два человека, из которых один, находившийся на вершине почестей и знания, пользовался огромным богатством и огромной славой, другой, небогатый, незнаменитый, мерцал незаметной звездочкой на парижском небосклоне, Стали близки друг к другу. Великий Диплен ничего не скрывал от своего ассистента. Беншуну было известно, села ли такая-то женщина на стул рядом с его учителем или на тот пресловутый диван, который стоял в кабинете Диплена и на котором он спал. Бьяншон был посвящен в тайны этого темперамента, соединившего в себе пылкость льва и силу быка, темперамента, который постепенно раздвинул, расширил сверх меры грудь великого человека и послужил причиной его смерти. Диплен умер от расширения сердца. Ассистент изучил все странности этой безмерно занятой жизни, все расчеты скаридной скупости, все надежды политика, скрытого в этом человеке науки. И он предвидел то разочарование, которое принесет Диплену единственное чувство, доступное его сердцу, ибо все-таки это было сердце не из бронзы, а только извне, похожее на бронзовое. Однажды Бьяншон рассказал Диплену, что один бедный водонос, живший в квартале Сен-Жак, тяжко заболел от переутомления и нужды. Всю долгую зиму 1821 года этот бедный овернец питался одной картошкой. Деплен бросил всех своих больных. Чуть не загнав свою лошадь, он примчался с Бьяншоном к бедняку, которого и перевезли под личным присмотром Деплена в больницу, открытую знаменитым Дюбуа в предместье Сен-Дени. Деплен вылечил Авернца, а когда тот выздоровел, дал ему денег на покупку лошади и бочки. Этот Авернец отличился впоследствии одним своеобразным поступком. Кто-то из его друзей заболел,